Из сборника 20 непочтительных детей страны нашей. Добро и зло в одной упряжке недолго ходят. Хороших друзей встретишь нечасто, Дурных же сколько угодно. Жили в Херосиме два приятеля. Не зная удержу в погоне за развлечениями, они что не вечер садились в лодку и гребли в направлении известного своими веселыми кварталами. Городка Мидзима в провинции Аки, покрывая расстояние в 5 ри скорее, чем сгорит фитиль длиною в один сун. Сноска. Ри. Мера длины, равная 3,927 километра. Сун. Мера длины чуть больше 3 см. Настолько были они схожи между собой и нравом, и обликом – что других таких не только в Хиросиме, но и во всем широком свете не сыщешь. Одного из них звали Битюя Дзинсити, другого – Канатая Сити. Трудиться они не желали, сидели на шее у родителей и только и знали, что пускать по ветру денежки, накопленные отцами за долгие годы. Не мудрено, что дома Битюя и Канатая, некогда слывшие едва ли не самыми богатыми в тех краях, Со временем пришли в упадок, а по прошествии десяти лет и вовсе обнищали. Незавидная участь выпала отцам этих повес. Всю молодость они трудились в поте лица, а на старости лет некому было о них позаботиться. Просыпались они с пустым желудком и спать ложились с пустым желудком. Была у одного из дружков сестра на выданье. Как полагается, мать заблаговременно начала готовить для нее. Приданная, одежду и всякую домашнюю утварь, только непутевый братец и это прибрал к рукам. Продал, а вырученные деньги прокутил. Пришлось отправить ее в чужой дом в услужение. Нынче не сыщешь чудака, который взял бы в жену девушку бесприданного. Глядя, как печется о своей сестре хозяйский сын, бедняжка еще больше обижалась на брата. Перед новогодним праздником последние остатки былого благополучия и стаяли. Точно лед на солнце, и молодые кутилы остались без гроша. Даже огонь в очаге им теперь нечем было развести. Чтобы как-то поправить положение, в ночь Сэцубун, Дзинсити Сити и Гэн Сити надвинули на глаза бумажные капюшоны, хотя в темноте их и так никто не узнал бы, и вышли на улицу просить подаяния. Сноска Сэцубун. Праздник начала весны, отмечавшийся 4 числа 2 месяца по лунному календарю. В ночь на Сэцубун совершался обряд изгнания нечистой силы. Люди разбрасывали бобы с криками «Счастье в дом! Черти вон!». Во время этого праздника нищие ходили по домам и произносили молитвы и заклинания против несчастий, получая за это подаяние в виде риса или нескольких мелких монет. Правду говорят, чтобы быть попрошайкой, особой выучки не требуется, но стыда не смыть до самой смерти. Так они ходили от дома к дому и, не щадя горло, всю ночь истошно голосили «Счастья вам, хозяева и долголетия! Прожить вам не меньше девяти тысяч лет!» «Подобно Дунфану Шо». Однако с подаяниями им не везло. К утру у них оказалось на двоих всего 18 медиков до 200 зерен вареной фасоли. Сноска. Дунфан Шо. Сановник китайского императора Уди, живший во втором первом веках до нашей эры Одна из многочисленных легенд, связанных с его именем, повествует о том, как он похитил из волшебного сада владычицы Запада сиван Му персик. В китайской мифологии – плод бессмертия, даровавший ему долголетие. В Японии Дун Фан Шо был известен не столько как реальное историческое лицо, сколько в ипостаси сказочного долгожителя, мага и чародея. Решив, что так долго не протянешь, они бросили родителей на произвол судьбы, а сами в поисках удачи подались на восток. В городке Акаяма, провинции Бизен, у них кончились припасенные на дорогу деньги. Там они застряли и снова принялись побираться. Однако с виду они мало походили на нищих. Белизна их лиц и щеголевато-зачесанные волосы внушали людям подозрение и вместо подаяний на попрошай сыпались грубые окрики. «Проваливайте от сели, Прочь с дороги!» Теперь, когда кутила оказались без крова, так горько им было вспоминать безвозвратно ушедшие счастливые дни, так стыдно было своих нищенских отрепьев, что они не успевали утирать непрошенные слезы. Надобно заметить, что в то самое время в провинции Бидзен в большом почете было «учение сердца», и людские сердца устремились к добродетели. Сноска. Учение сердца. Сингаку. Этическое учение, сформировавшееся во второй половине XVII века в среде горожан. Сторонники этого учения проповедовали принципы «должного поведения горожанина», среди которых значительное место занимали конфуцианские добродетели, верность высшему, сыновняя почтительность и так далее Поскольку сам князь оказывал милости тем, кто проявлял верность господину и почтение к родителям, все становились на стезю благочестия, и в стране той царили мир и спокойствие. Потерпев неудачу на поприще нищих, дзин-сити и Ген сити Смекнули, что скорее добьются удачи, ежели станут следовать законам этой страны. И, подговорив двух немощных стариков, пустились на новую уловку. Дзин Сити смастерил тележку, в каких возят коллег, усадил в нее семидесятилетнего старика и, возя тележку по городу, со слезами в голосе причитал Помогите, люди добрые, жальтесь над несчастными горемыками. Отруду труду мне двадцать три года, сам я из земли Аки, уж и не знаю, за какие прегрешения выпала мне такая тяжкая доля, что я не могу прокормить своего батюшку и вынужден покрывать себя позором, прося милостыню». Все сочувствовали его горю и не скупились на подаяние. Вскоре рисы и медных монет набралось столько, что они уже не умещались в тележке. Не отставал от своего приятеля Игон Сити, посадив на спину другого старика, он тоже ходил по городу, причитая и прося подаяния. Видя, сколь велико его сыновнее благочестие, люди не оставались безучастными и к его беде. Через некоторое время Дзин-Сити и Гэн-Сити поставили на пустоши бамбуковую ограду и, собрав сухие ветки, построили себе хижины, в которых можно было укрыться от дождя и росы. После ночей, проведенных под открытым небом, житье в этих убогах лачугах казалось им невиданным счастьем. Зачерпнув в глиняный котелок водицы из болота, они ссыпали в него без разбора все подаяния, собранные за день, и нешелушенный рис, и рис нового урожая, и красный рис, и красную фасоль. Получалось смесиво, но они и тому были рады. Была бы, как говорится, плошка до крыши над головой, было бы чем набить живот, а о большем они и не мечтали. Вернувшись домой, Дзин Сити заставлял старика растирать ему спину, а по ночам велел отгонять комаров. Когда же притомившийся за день старик ненароком задрёмывал, Тот, не считая с его годами, нещадно пинал его в бок и орал. «Ох, старый болван, ничего толком сделать не можешь!» Негоже так обижать старика», — не раз говорил приятелю Гэн Сити. «Ведь он тебе названный отец, лишь благодаря ему ты не умер с голоду. Нельзя забывать добро!» Однако от этих слов Дзин Сити приходил в еще большую ярость. Кончилось тем, что он насмерть разругался с приятелем. Стоило Генсити попросить у него взаймы лучину или еще какую-нибудь мелочь, он неизменно отвечал отказом. Но небо, как известно, судит по справедливости и каждому воздает за добрые и злые дела. Не прошло много времени, как люди отвернулись от Зинсити, перестали подавать ему милостыню, и стал он бедовать пуще прежнего. Что же до Гансити, то ему напротив, с каждым днем подавали все больше. Теперь, в непогожие дни, он мог оставаться дома и заботиться о своем старике так, словно тот был ему родным отцом. Глядя на него, старик из соседней лачуги еще пуще горевал о своей несчастливой доли и еще больше досадовал над сети. В конце концов, он решил откусить себе язык и свести счеты жизнью. А старик этот, да будет вам известно, был вовсе не подлого звания, а вел свой род от самураев, знаменитых в провинции Этиго. «Так уж случилось, что, став Ронином, я был вынужден скрываться от людей, и вот теперь, на старости лет, мне приходится влачить жалкое существование», сказал он однажды Гэн-Сити, когда Дзин-Сити не было рядом. «Сноска». Ронин — самурай, по какой-либо причине оставивший службу у своего господина. Не сдерживая слез, он продолжал. жизнью мне расставаться не жаль, одно лишь меня заботит. Не хочу после смерти стать добычей собак и волков. Не могли бы вы предать прах мой земле?» Генсити проникся еще большим состраданием к несчастному старику и молвил в ответ. Коли суждено вам умереть, я исполню вашу просьбу. Но пока я здесь, вам не о чем тревожиться. Никто больше не посмеет дурно обращаться с вами». Старик склонил голову и, отирая рукавом слезы, с благодарностью произнес. «Радостно мне слышать эти слова!» В этот миг перед хижиной появился какой-то путник. Слуги вели под его коня и несли паланкин. Он торопился, должно быть, по какому-то важному делу. Остановившись, человек этот оглядел старика пристальным взглядом, затем спросил. «Скажите, почтенный, ваше имени Хосимото Такуми?» «Неужели это ты, Кинья?» — всплеснул руками старик. Видно, крепкие были узы, связывавшие отца с сыном. «Какое счастье, что я вас отыскал!» — воскликнул путник. «Когда мы расстались, я отправился в провинцию Мусаси и после долгих мытарств наконец поступил на службу к тамошнему князю. Мне положили жалование, как и прежде, 500 кокуриса». Сноска. «Мне положили жалование, как и прежде, 500 кокуриса». Дружинники самураи получали удовольствие от своих сюзеренов в виде рисового пайка. Один кокуриса весил около 150 килограммов. И спросив отпуск в 50 дней, я отправился разыскивать вас, отец. Этот срок подходит к концу, и я уже совсем был отчаялся вас найти, и вот мы все же встретились. Выходит, не отвернулось еще от меня самурайское счастье. Старик, в свою очередь, поведал сыну о тяготах, выпавших на его долю за время разлуки. Слушая отца, Кинья не успевал осушать слезы. Тем временем вратился в Зин Сити. Увидев незнакомца, он остолбенел от страха. Кинья схватил его и гневным голосом произнес, «Такого мерзавца, как ты, не следовало бы оставлять в живых». «Но я не стану тебя убивать. Судьба сама покарает тебя за твои злодеяния». С этими словами Кинья разнес в щепы хижину Дзин-Сити и снова на том месте стало пустое поле. «А вас, — сказал он Гэн-Сити, я принимаю к себе на службу». Затем Кинья посадил отца и второго старика в Паланкин и вместе с ними отправился на восток. Так и остался Дзинсити ни с чем, если не считать разбитой посуды, черпачка из раковины, до да старой циновки, которая не уберегала от утренней росы и вечернего ветра. Вот какая беда постигла дзин Дзинсити. Вскоре пошла о нем дурная молва, и люди изгнали его из тех мест. Теперь ему даже голову преклонить было негде. Первый снег застал его у храма сёся в провинции Харима. Там он и нашел свою погибель, закоченел и умер.